Но с другой стороны, она не знала, что случилось с Лаурой, Полом и Сарой. Любой из них или все они могли быть ещё живы, серьёзно ранены, но живы. Может быть, страшный пришелец специально не стал их убивать, чтобы помучить в своё удовольствие. Истории подобные этой с завидной регулярностью печатались в газетах. Поэтому кот не видел ничего невероятного в многочисленных кровавых сценариях, которые вихрем проносились у неё в голове. Есть ли кто-то из Темплтонов ещё жив, то Амакоте является их последней надеждой на спасение. И всё же свои детские убежища она покидала, куда с меньшим страхом, чем сейчас, выбиралась из-под кровати в доме Темплтонов. Разумеется, теперь она могла потерять гораздо больше, чем тогда, когда десять лет назад вырвалась из-под опеки своей беспутной родительницы. Кроме жизни, на карту было поставлено и самоуважение, и, Доставшиеся ей в результате десятилетия непрекращающейся борьбы с внешними обстоятельствами, оставшись под кроватью, кот могла бы чувствовать себя в относительной безопасности. Самой поставить под удар всё, чего она сумела достичь, со стороны выглядело чистое воды безумие. Однако собственное спасение за счёт других было трусостью. А трусость пристала только маленьким детям, которые не имеют пока силы и опыта, чтобы защитить самих себя. Куты просто не могла сдаться и перейти к пассивной обороне, как бывало в детстве. Для неё это означало бы полную потерю уважения к себе, медленное самоубийство. В бездонную яму нельзя временно отступить. В неё можно только провалиться полностью и навсегда. Выбравшись из-под кровати, кот встал на четвереньки и некоторое время оставался в этом положении, не в силах решиться на большее. В каждое мгновение она ждала, что дверь вот-вот с треском распахнётся, и пришелец бросится на неё, размахивая окровавленным тесаком. Дом казался пустым и тихим, как лишённая воздуха поверхность луны. Кот поднялась на ноги и бесшумно пересекла тёмную гостевую. Не в силах смотреть на три тёмных пятнышка, где впитались в ковёр капельки крови, она постаралась обойти это место. Потом кот прижалась ухом к щели между дверью и косяком, стараясь уловить в коридоре шорох или сдерживаемое дыхание. Она не услышала ничего, но подозрительность не оставляла её. Кот ясно представлял о себе, как мужчина стоит прямо за дверью, как он довольно улыбается при мысли, что она оскорчилась у порога и прислушивается. «Как он ждет, ждет терпеливо и уверенно, потому что знает, что в конце концов она все равно отворит дверь и шагнет прямо к нему в руки. Хрен тебе!» Отеь опустила руку на ручку двери, повернула и болезненно сморщилась, когда выходящий из своего гнезда язычок чуть слышно заскрежетал. Слава богу, петли оказались хорошо смазанными, и дверь отворилась бесшумно. Даже в чернильной темноте коридора к которой ее глаза еще не успели привыкнуть, кот увидела, что никто ее не подстерегает. Тогда она шагнула вперед и также осторожно закрыла за собой дверь. Комнаты для гостей находились в короткой части изогнутого буквой «Г» коридора. Справа от кот начинались ступеньки черной лестницы, ведущей в кухню, Слева был поворот в длинную часть коридора. Первую возможность Котаи отвергла сразу. По чёрной лестнице они с Лаурой спускались, когда ходили гулять на виноградники. Изношенные деревянные ступени скрипели и стонали, а лестничная клетка действовала как резонатор, усиливавший любые звуки наподобие железной бочки. В доме, где царила такая сверхъестественная тишина, нечего было и думать о том, чтобы спуститься по лестнице, не привлекая к себе внимания. Зато главная лестница, как и весь коридор второго этажа, была устлана мягким ковром. Из-за угла лился неясный янтарно-жёлтый свет, высвечивая красные розы на обоях. не отражали его, а скорее поглощали, став при этом черными, загадочным образом приобретя объем и глубину, которых у них не было прежде. Кот рассудила, если преступник стоит где-то между источником света и изгибом коридора, то он должен отбрасывать длинную, вытянутую тень на ковер и, Или на этот мёртвый сад чёрных цветов. Но тени не было. Прижимая лопатками к стене, кот подкралась к повороту и после некоторого колебания заглянула за угол. Длинная часть коридора была пуста. Царивший здесь мягкий полумрак разгонял тёплый жёлтый свет выбивавшейся из полуоткрытой двери по правую руку. Это была спальня Сары и Пола. Вторая дверь, также приоткрытая и освещенная, располагалась с левой стороны в дальнем конце коридора за главной лестницей. Там находилась комната Лауры. Остальные, выходящие в коридор двери, были закрыты, и кот не знала, Что находится за ними? Может быть, другие спальни, ванные комнаты, второй кабинет пола, кладовые и чуланы? И хотя кот больше всего притягивали к себе и больше всего страшили открытые, освещенные комнаты, каждая закрытая дверь тоже таила в себе опасность. Ничем не нарушаемая глубокая тишина, царившая в доме, Едва не заставила кот поверить в то, что преступник ушёл. Однако она сумела противостоять этой опасной мысли. Кота и двинулась вперёд сквозь нарисованные аразари, держа курс на ближайшую полуоткрытую дверь хозяйской спальни. Там на самом пороге она остановилась. Если она найдёт здесь то, что ожидает, все её представления о порядке и стабильности рассыплются в прах восторжествует уродливая реальность которой коту прямо отказывала в праве на существование на протяжении 10 лет своей самостоятельной жизни и она снова окажется во власти хаоса непредсказуемого как разбегающаяся по полу капель киртуки Потом она подумала, что после обыска гостевой комнаты человек в чёрных ботинках мог вернуться в спальню хозяев, но по зрелым размышлениям поняла, что вряд ли. Несомненно, в доме могли найтись места более интересные и притягательные для убийцы. Опасаясь торчать в коридоре слишком долго, Кот пересекла порог комнаты и проскользнула в щель.